Глава 17. Ладно, хлопнула я по коленям, поднимаясь из кресла. Давай-ка посмотрим, что мне тут за недвижимость де в городе обломилась. Я уже поняла, что квартира рогнеды представляла собой некое подобие круглой башни, и эта комната со стеклянным потолком была самым верхним ярусом, лишённым окон в силу их бесполезности тут, и её внутреннее убранство было очень любопытным. Во-первых, стеллажи с полками от пола до потолка, заполненные миллионом разных ёмкостей, банок и колб. Ничего не подписано, но содержимое от тех, что были прозрачными, наводило на мысль, что это, очевидно, некие ингредиенты, потому как напоминали сушёную траву и некие порошки. В других были всевозможных цветов жидкости. Соваться, хватать, а уж тем более нюхать я не стала, ну его. Пара полок была сплошь завалена свитками по виду старинными или же стилизованными под старину. По крайней мере, на это намекали сыргучные печати, тоже поразившие меня разнообразием окрасов. В центре комнаты стояло то самое массивное кресло, в котором я успела посидеть. Напротив, в шагах в 5, ростовое зеркало в роскошной, богато инкрустированной раме. Справа от него стол метра 4 в длину и 2 в ширину. А на нём опять же колбы со стеклянными витыми трубочками, ступки с пестиками, Большие деревянные доски, почти точный аналог разделочных, рядком лежали ножи, причём все разные. Не в смысле размеров и формы, хотя и они различались. Просто сами лезвия у них были из разных материалов: металл серебристый, желтоватый и бронзового оттенка, тусклый или сверкающий, гладкое дерево и даже что-то белое, похожее на кость. Ещё тут же была пара горелок и куча полошек. И еще всякие щипчики, двузубые вилочки, шумовочки и ложки на длинных ручках и воронки. И еще множество свечей повсюду, также всех цветов радуги и толщины, оплавленные почти до огарков и еще совсем неиспользованные. Зато никаких ламп или другого электрического освещения. Ну, прямо лаборатория зельеварения, точно как в кино. Здесь я тоже ничего трогать не стала». Последней мое внимание привлекла книга, что лежала открытой на изящной тонконогой подставке. Как там бишь она называется, пюпитр, кажется, но не уверена. «Это та самая книга ведьмовская и есть», — спросила я у Альки. «Она самая. Теперь твоя, бери и владей, хозяйка». Я подошла к подставке поближе. Толщиной и размером страниц книга как-то не впечатляла. Мне представлялся некий фолиант неподъемный в сто тысяч страниц, а тут их максимум сотня. Да еще и написано не по-русски. По крайней мере, та страница, на которой была открыта, и парочка за ней. Если не ошибаюсь, это французские. Ну и толку мне от нее тогда. А с другой стороны, я что, всерьез собираюсь осваивать ведьмовские премудрости? Смешно ведь. Все, что меня пока интересовала собственная безопасность». Пойдём дальше смотреть, со вздохом сказала я Альке, поставив книгу, где и была. Алька пошёл вперёд, но тут же моё внимание привлёк предмет, совершенно выбивающийся из общей магически стилизованной обстановки. Огромный литров, это как на 200 с гаком, горизонтальный морозильный шкаф у стены, перед самым выходом. Был он не белоснежным, а благородного коричнево-бронзового цвета. Однако это не помешало его опознать, и неуместность в данном интерьере это никак не умаляла. У нас тоже был такой, когда мамуля, силясь хоть как-то улучшить наше плачевное финансовое положение, решила заняться выращиванием бройлерных утят и цыплят с целью их последующей продажи мясом. Вот только поначалу она по неопытности не учла, что растут эти мелкие засранцы ой как быстро и воняют отменно. Милые пушистые комочки, что вполне уютно чувствовали себя в большой картонной коробке с лампочкой. Уже дней через 10 превратились в таких толстоногих и широкогрудых голубей. Мест такой им катастрофически не хватало. По маминой задумке, к моменту достижения ими таких размеров, они должны были уже перекочевать в нашу сарайюшку, что и имела каждая семья в нашей малосемейке. Наш стаб стали звёзды, что весь конец апреля и начало мая выдались как на зло холоднющими. Вот и пришлось нам сдвигать кровати и отгораживать им угол и так невеликой комнаты. И несмотря на то, что и мама, и мы с сестрой добросовестно убирали за ними по 10 раз на дню, запах стоял тот ещё. Никогда не забуду, как мои добрые одноклассники стали меня величать навозной Люской. Благо, учебный год вскоре кончился, потеплело, безбожно гадящие пернатые переехали таки в сарай. А к новому учебному году у меня вдруг выросла грудь, пацаны в классе обзываться как забыли, а у мамы больше подобных животноводческих рецидивов не случалось. Она вместо этого поставила на куски земли под нашими окнами теплицу и внезапно нашла себя как овощевод». Да так нашла, что вскоре у нас уже прикупился за шапку сухарей заброшенный дачный участок с микродомиком по соседству, который также оброс теплицами и овощами моя мамуля теперь снабжала ту половину нашего посёлка, что не желала их растить самостоятельно, а вторую также успешно обеспечивала поводами для лютой зависти в виде своих запредельно рекордных урожаев. Так, выходит, Рогнеда была из Франции, спросила слугу, подходя к морозилке. Подняла дверцу, уставилась на содержимое. На первый взгляд, всё как в самом обычном семейном морозильнике. Справа множество пакетиков и пластиковых небольших контейнеров с ягодами, зеленью похожая, и какими-то корнеплодами, что ли. Слева, за решётчатой перегородкой то же самое, но уже с мясом и рыбой. Ага, из неё Приехала, значит, сюда, мою прежнюю хозяйку жизни лишила, да и стала она и всему тут владелицей. Беспечным тоном ответил Алька, уже затопав по лестнице вниз. До меня смысл сказанного дошёл с секундным опозданием. И я залупала глазами ему в след, офигевая. И машинально перекинула пару верхних пакетов заморозки с места на место. И вот тут мой офигеей стал охренеем, достигая, блин, апогея. И я шарахнулась от морозилки до да так неуклюже, что запуталась в своих ногах в непривычных ещё новых ботинках и ляпнулась на задницу. Что это? захрипела, хватая судорожно воздух и борясь с нахлынувшей мгновенно тошнотой. А? Двойник кинозвезды моментально вернулся назад. Заглянул в разъявленную пасть жуткого шкафа и недоумённо уставился на меня. "Там человеческая кисть!" зарычала я. "Ну так это же эти ингредиенты старой хозяйки для заклинаний, для зелий разных. И вот тут-то я с организмом уже не сладила. В ванной тут есть", выдавила я из себя, как только перестала выворачивать, и я смогла дышать и разогнуться. «Как не быть, у нас все есть, хозяйка!» Голос Альки прозвучал немного озадаченно. «Не, не смей меня так больше звать!» Едва ли не взвизгнула. «Мне нужен телефон срочно!» Ванная оказалась этажом ниже, которая ничем уже не напоминала отвратную магическую лабораторию или мастерскую наверху. Вполне себе современно обустроенное пространство, обширная такая спальня с королевских размеров кроватью, Камин, пара мягких кресел перед ним, и дверь в собственно санузел, где огромная круглая ванна была расположена тоже у окна с видом на соседние крыши. Я долго умывалась, полоскала рот, приводя нервы в порядок. Мне надо позвонить в полицию и сообщить, что у меня тут в морозилке человеческие останки, трындец. А ещё нужно будет объяснить, что я здесь делаю и куда девалась прежняя владелица жилья. Которая это все и принадлежала. Жуть-то какая! Так мне нужно уехать!» Сообщила я Альке, выходя, пошатываясь из ванной. Ноги ощущались еще резиновыми, Желудок все еще угрожающе сжимался, А кишки узлами крутила. «Так ты же это еще и не посмотрела даже все? Еще же вон комната, где богатства всяко разные!» Псевдоделон ткнул в сторону массивной двери, Которую я сразу не заметила. Ну, золото, серебро, камни, опять же, наряды, ходули модные до да штуки прочая хитрая. Эту, как её, приёмную ещё и не глянула. Потом. Не когда, блин. Я с тобой? Тут же засуетился он. Нет, отрезала я. А ты надолго? Вот теперь в его голосе прозвучала откровенная тревога. И он уставился на меня взглядом брошенного на улицу в мороз щенка. Навсегда хотелось рявкнуть мне, но язык не повернулся. Как получится? Я покидала это кошмарное место почти бегом, и запрещая себе оборачиваться и слышать горестные вздохи бывшего слуги, потому что мне не нужен слуга. Не нужно вообще ничего из этого ужаса. Мне не нужно даже знать, что подобное может существовать. Я хочу развидеть и забыть. Я топала по тротуару в сторону остановки, хватая ртом холодный воздух, так жадно, что даже зубы заломила. Подставляла дождю в перемешку со снегом пылающее лицо, но его всё равно не хватало, чтобы вытеснить, вымести из разума то, что случилось, увидеть. А потом его уже просто стало не хватать. Я рванула молнию на новой куртке, останавливаясь. Надо отдышаться, надо. В голове стало мутиться. Я упёрлась ладонью в мокрую от дождя стену дома. Да что же это такое? Паническая атака. Вот она, какая, да? Как будто огромная, сильная ручища медленно, но безжалостно сжимает мои лёгкие, сокращая их объём и не давая вдохнуть. "Мамочки", прохрипела, начав дёргать уже его ворот свитера. "Пома" Помогите. Колени подломились, и я успела ещё ощутить, что упала во что-то мокрое и холодное, в лужу, скорее всего. А дальше перед глазами всё окончательно потемнело. Но темнота не принесла сразу и бессознательности. И в моём неотключившемся сознании происходило некое движение. Это было похоже на волны, что накатывались одна за другой, и они толкали куда-то. Вынуждали двигаться, не поддаваться захватывающему тела оцепенению и хоть самую малость, но отгоняли удушье. Не видя, не соображая ничего, я возилась на асфальте, цепляясь за его неровности и подтягиваясь. Туда, куда меня и толкали эти самые волны. Текучая вода, текучая вода. Возникла в этих мучительных почти безвоздушных сумерках откуда-то. Текучая вода, текучая вода. Вертелась по кругу, все усиливаясь и формируясь в лютую нужду. И я ползла, ползла, куда, куда, на звук. Я ее слышала. Почти вечности сто тысяч огромных сантиметров, отделяющих меня от цели, и еще больше этих почти бесплодных усилий приблизится, и вот моя кисть оказывается под ледяной струей». Ничего не происходит, ничего не происходит, ничего не происходит ничего. Происходит. Холод, пронизывающий сквозь кожу всё ощутимое. Он захватывает мои скрюченные пальцы, всю кисть, ползёт до локтя, дальше, дальше до горла в сторону сердца. Я начинаю чувствовать. Сначала только его, но вслед за этим и свою кожу, мышцы, По которой прокатывается волна этого оживляющего холода, что перетёк по шея до подбородка и выше до губ, языка, носа. Текучая вода, текучая вода, помоги, исцели, забери. Это я, я думаю, это я прошу. Тогда кто мне отвечает? Не могу, нет усилушки принять погонь эту. Нет, та часть меня, что воззвала о помощи. Не желает терпеть отказа и вскипает яростью. «Клятва служить дана, текучая вода, велю тебе исцели, забери». И упреждая волну нового отказа. «Погонь, смой себя не трави, все вспять вороти, верни и в сто крат добавь». Я отдала приказ, я ли. И вот уже перед глазами у меня не сплошная чернота, а серая марева, сквозь которой различаю световое пятно остановки которая и шла изначально. Ещё не знаю, сколько времени спустя я настолько уже прихожу в себя, что меня начинает трясти. По-настоящему, без всякой пугающей разума магической составляющей. От пробирающего до костей холода, как и бывает с нормальными людьми. Я с трудом подняла голову и проморгалась, с каждым взмахом ресниц начиная видеть всё чётче и соображать лучшее. Лежу на животе прямо на тротуаре. А меня со всех сторон щедро омывает поток дождевой воды, что льётся здесь из водостока. На мне всё вымокло до нитки, я замёрзла адски. Но дышу и вижу и могу управлять своим телом, которое медленно покидает жуткое окаменение. Опершись на руки, я подтянулась и села. Не спеша, однако, убираться с пути бурно льющейся воды. Текучая вода Та самая, что льется по мне и вокруг меня, и, становясь почему-то после этого мутной и какой-то противно пенной, убегает к решетке канализации, где и исчезает из виду. Текучая вода, что в считанные минуты отсюда добегает до реки, до живой реки. Оттуда доберется еще бог знает куда. В каждый дом вокруг по трубам, в каждую щель в камнях. Просочится сквозь землю, проникнет в тело каждого, кто... Выпьет ее однажды, так или иначе, или искупается в ней. Когда приходит в голову, это меня отпускает окончательно, и я также окончательно и мгновенно замерзаю. А еще замечаю двоих пацанов лет по шестнадцать, что преспокойно снимают меня на телефон, стоя под козырьком остановки и не думая подойти и помочь. Просто посмеиваются и переговариваются, наверняка предвкушая количество просмотров ролика». С пьяной шкурой или типа того. На остановке еще трое людей, и им однозначно меня видно, ведь еще только начало темнеть. Они смотрят на меня, мокрую, сидящую в луже, но никто и не шелохнулся в мою сторону. И, похоже, в скорую тоже звонить не озадачился. «Что же вы за существа такие стали, люди?» «Мне становится обидно, не за себя даже». Отстраненно, но потом накатывает и злость. Она закипает, ширится, поднимается, словно прилив. И я пялюсь на силуэты в золотистом искусственном свете, и так их... Виск тормозов, похож на отрезвляющий удар плеткой по натянутым нервам. — Людмила! — возвращает меня в пространство холода и промозглости голос Волхова. И повернув голову, я вижу, как он бежит ко мне от дороги, перепрыгнув по пути мощный поток дождевой воды, что несётся по проезжей части к остановке. Как чуял, что тут тебя найду. Егор? изумлённо моргнула я, стряхивая с ресниц капли. И я, это же видно, у меня судьба уже такая вытаскивать тебя из всяких луж, ответил майор, поднял на руки с асфальта и торопливо понёс к своей машине. Трындец, что с погодой творится, никакие ливнёвки не справляются. Это всё я, пробормотала и закрыла глаза, вдруг осознав, что сил не осталось совершенно.